Глава 9 Глава раскалывается. Спала от силы два часа. Никак не могла уснуть. Перед глазами стояло лицо Эмиля. Его глаза, взгляд, губы, которыми он так жадно целовал меня. Но в итоге снова оттолкнул, хоть и не меньше меня хотел близости. И есть что-то, что заставляет его держаться от меня как можно дальше. Знать бы, в чем причина. Слышу, как орет будильник. Вставать желания нет. Однако надо. Дело накопилось в компании немало, и я, наверное, до самой ночи останусь там, чтобы решать их. Стягиваю себя одеяло и бросая в сторону, Лениво тру руками глаза. Черт! Так хочется выспаться, когда выходные на прогулку тянет. Арина! зовет меня отец, увидев, как я спускаюсь по лестнице, направляясь к двери. «Присоединись ко мне, будь добра! Хотя бы раз в месяц. Завтра готов!» Я не голодная. Пожимая плечами, и достаю обувь из шкафа. «Приятного тебе аппетита!» Желания сидеть за одним столом с отцом нет, потому что он опять начнет нервировать меня темы свадьбы с Глебом, которому, к моему счастью, плевать на меня. «Арина, я хочу с тобой поговорить!» Настаивает отец, на что я закатываю глаза. «Иди сюда и сядь за стол!» Его грубый тон мне не нравится. От слова совсем. Однако я делаю над собой усилие и лениво шагаю в гостиную. Как ни крути этот мужчина мой отец. «Пап, работа ждет. Я понимаю, что дома бываю мало и времени тебе уделяю тоже мало. Но ты сам говорил, что карьера в жизни человека очень важна. Вот я ее и строю. «У тебя не должно быть претензий по этому поводу, верно?» Я вопросительно выгибаю бровь, жду ответа. Натя молчит. Он откидывается на спинку кресла и довольно улыбается. Кивает мне в ответ после длительной паузы и, наконец-то, отвечает. «Верно. И мне нравится, что ты работаешь с Алтыковыми». «Ага, началось, черт возьми». Как бы я ни пыталась избежать этой темы, отец каждый разговор приводит к той семейке. Напоминает мне о своих планах, которым не сбыться. У меня своя голова на плечах, своя жизнь. И только я могу решать, с кем мне быть. Устала, потираю переносицу, прикрывая веки. Голова трещит. Даже не знаю, как буду сегодня работать. Кажется, я приболела в этот летний день. Чувствую себя отвратительно так еще и отец давит, как бетонная плита. «Пап», — измученно выдыхаю, всматриваясь в глаза отца, «с Алтыковыми у меня чисто деловые отношения. Иначе быть не может. Пожалуйста, прекрати фантазировать и выдумывать то, чего никогда не будет. Я не хочу каждый раз спорить. И если я не сижу с тобой за одним столом, то только из-за твоей настойчивости. Раньше ведь так не было». Мне совсем не нравится, что ты каждый раз открываешь эту тему и пытаешься за меня решить, с кем мне быть. Ты же понимаешь, что я взрослый человек и сама могу выбрать себе мужчину, такого, с которым буду жить я. Последние слова специально говорю с акцентом. Нет, я не понимаю и понимать не хочу. Он повышает голос, отчего каждый волосок на теле становится дыбом. Арина, я все решил. Отец Глеба поддерживает мое решение и сегодня или завтра обсудят сыном эту тему. Никаких претензий я не принимаю. А если пойдешь против меня, лишишься всего, что у тебя есть. Мои брови ползут вверх от удивления. От того, что отец стал таким эгоистом. Человеком, который думает только о себе. Ведь нашего с Глебом союза он хочет не просто так. Есть у этих двух мужиков планы, которые я обязательно сломаю. Лишусь всего? Это ты имеешь в виду тачку? Ты ее мне в прошлом году подарил, напоминаю. И эту крышу над головой. Руки сами собой тянутся к сумочке. Достаю оттуда ключи от автомобиля, швыряю на стол. Могу добраться на такси. А этот дом? Осматриваюсь по сторонам. Завтра же отсюда съеду. Ради бога, отец. При всём моём уважении. Я не нуждаюсь ни в чем, что дал мне ты. Буду пахать и зарабатывать сама. Но не лезь ко мне. На этом наш разговор завершён. «Да как ты смеешь?» Вдруг кричит он и бьет кулаком по столу, отчего все предметы, лежащие там, начинают звенеть. «Ты не можешь так!» Дальше я не слушаю. «Да, отец что-то еще говорит, даже орёт. Но уже все равно. Надо будет как можно раньше завершить дела и приехать домой. Вещи собрать. Вызываю такси и жду достаточно долго. Благо в компанию добираясь вовремя. Вспоминая вчерашнюю ночь, когда Эмиль, грубо говоря, выгнал меня, сказав, что между нами никогда не может быть ничего. Хотя бы далеко не зашел и не разбил мне сердце. Просто вежливо послал. Я даже не стала отвечать ему. С меня достаточно. Теперь пусть сам гонится за мной. Я устала. До самого обеда с головой окунаюсь в работу. Решаю некоторые задачи, которые не успела решить вчера, не замечая, как проходит время. Но голос Диллара заставляет очнуться и вспомнить, что нужно бы перекусить, иначе помру с голоду. «Обедать идем или закажем сюда?» спрашивает она. А Мысленно подмечая, что подруга грустная. Настроения нет. Лучше закажем. Что случилось? «Да ничего», — отмахивается она, но я настаиваю на своем. «Выкладывай, Дилар». Она вздыхает, садится напротив кресла. «Мне очень нравится, Эмиль», — признается подруга. А у меня сердце в груди сжимается, становится хреново на душе. «Хочется сказать, что мне тоже». Однако я прикусываю язык. Зашла к нему под предлогом, что ему нужно документа подписать. А там Наталья-то, крокодил долбаный Не понимаю, ей Глеба не хватает. Так может, по работе? Тихо уточняю я. Больше всего стараюсь убедить себя в этом. Да нет же! Грустно смехается. Она машет рукой перед своим лицом. Я же не ребенок и тем более не слепая. Она ему в рот смотрела, а он отвечал так оживленно и улыбался ей искренне «Арин!» «Зря ты, Делара, все это мне рассказываешь, потому что мне становится очень больно от этой картины, которая стоит перед глазами Эмиль или Наталья. И зачем ты так со мной, Бестужев? Чего добиваешься? Чем я хуже той искусственной куклы? Ведь ты отзывался о ней ужасно. И что теперь изменилось?»